Глава 50 «Как тебе бал?» — спросил Тайлер, стараясь не поворачиваться ко мне. Вместо этого он весьма сурово смотрел на всех мужчин, которые делали хотя бы один шаг в мою сторону. «Странный», — вздохнула я, пытаясь натянуть лифт повыше. Еще никогда я не чувствовала себя такой голой. А все почему? Потому что платье выбирал чертов у и т м о р Обязательно серебристое и в цвет кулона, чтобы я блистала. У меня ведь помолвка с самым молодым, богатым и красивым герцогом королевства. Я обязана быть неотразимой во всех смыслах. И платье все непременно с большим вырезом, чтобы кулон был отлично видно. А как иначе? Вдруг ведьма плохо видит и не заметит? Разумеется, платье было в пределах приличного, но на моей фигуре и с моей грудью это платье выглядело не так скромно, как я привыкла. И что самое неприятное, коварный Уитмар каким-то образом не дал герцогу увидеть мой наряд до самого бала, когда стало уже поздно что-то менять. Когда герцог меня впервые в нем увидел, то минут пять подбирал слова, а потом прикрыл глаза рукой и сказал. «После бала, леди Крис, можешь меня хоть избить, хоть убить, но во время бала не отходи ни на шаг. Хорошо?» Всю актуальность предложения герцога я оценила в тот момент, когда поймала на себе несколько липких мужских взглядов, но приблизиться ко мне никто не решился. Герцог, как цербер, не отходил от меня ни на шаг и угрожающе смотрел на всех мужчин, пытавшихся подойти, и еще под нос бормотал что-то, п р о в ы з о в на дуэль. Почему странно? Потому что праздник объявлен в честь приезда Его Величества Фредерико, а все внимание достается нам. «Даже не нам, а тебе, леди Крис. Извини, придется перетерпеть. Ты слишком красива, чтобы они смогли не смотреть на тебя», — вздохнул герцог. «И поэтому ты, Тайлер, так старательно отводишь от меня взгляд. Не могла не хмыкнуть я. Я отвожу взгляд от греха подальше, а то опять сделаю какую-нибудь глупость и буду ходить с милейшим отпечатком твоей ладони на своем лице». Не могу сказать, что имею что-то против твоих прикосновений, но, скажем так, удары не относятся к тем вещам, которые я люблю. Ваша светлость, если судить по тому, как вы постоянно пытаетесь вывести Леди Крис из себя, то я бы сказал, что наоборот. Не верю я вашим словам, ваша светлость. Вздохнул Уитмар, который церемонно передал нам два бокала. С водой, между прочим, ваша светлость и будущая ваша светлость. На таком празднике это дефицит. Большинству гостей приходится пить либо шампанское, либо зеленое нечто, напоминающее компот из капусты и лука. Ничего, я Тайлеру верю. Решила поддержать герцога, который одним взглядом заставил изменить маршрут какого-то щеголя, уверенным шагом направлявшегося в мою сторону. Должна же я за такую заботу хоть как-то отблагодарить герцога? Мелькнула коварная мысль, что можно было бы не словами, а поцелуем, но я ее тут же отогнала». Конечно, герцог бы обрадовался, конечно, я бы получила ни с чем не сравнимое удовольствие, но цена у этого удовольствия была бы слишком большая. Так и влюбиться недолго, и герцог для этого всё делает. Я бросила на Тайлера задумчивый взгляд. Как долго продержится его интерес ко мне? Герцог его заметил и тепло улыбнулся. «Пойдём потанцуем, леди Крис, не можем же мы вечно в сторонке простаивать». «Дадим этим сплетникам шанс почесать языками и поспорить, кто кого соблазнил. Вы меня своей красотой или я вас своей?» Я без лишних раздумий поставила пустой бокал из-под воды на столик и взялась за протянутую руку герцога. Я не была мастером в танцах, но чувствовала ритм и могла двигаться не только сносно, но и почти хорошо. Однако с герцогом я танцевала превосходно. Тайлер, если бы стал танцором, точно прославился бы». Вёл без малейших усилий, держал аккуратно и ни разу не наступил на мои ноги. Смотрел и улыбался, позволяя кружиться. И музыка была какая-то уж слишком романтичная, и мельтешение людей не раздражало. Лишь когда герцог остановился, я поняла, что аристократы раступились, с позволяя нам танцевать в центре площадки только вдвоём. «Ещё танец?» — шепнул герцог, позволяя мне отстраниться, но не выпуская руку. «Пожалуй, мне нужно охладиться». Честно сказала я, я выйду в сад одна. Бал проводился на первом этаже, поэтому выйти в сад можно было без лишних проблем. Но герцог все равно нахмурился, а потом попросил. «Леди Крис, видишь ту беседку? Дальше не заходи. Я понимаю, что у тебя есть защита, но скоро будет слишком много не совсем разумных аристократов. Не хочу, чтобы они доставили тебе лишние проблемы. Я присоединюсь чуть позже. Хорошо?» Я кивнула, даже не подумав, спорить с герцогом. Мы могли пререкаться по поводу всего — работы, м е с т а проживания, цвета шторы, в к у с о пирожных. Но я всегда беспрекословно следовала его советам, когда дело касалось общения с аристократами. В самом начале я была более самоуверенна, но пара неприятных эпизодов, когда моя сила едва не убила представителей высшего света, а меня з а с т а в и л о изрядно понервничать, поменяла мое мнение. Я вышла в сад. Чем приятно радовал этот мир, так это отсутствие мышкары и прочей кровососущей живности в воздухе. В начале сада было пусто. Практически все аристократы толпились в душном бальном зале. Я уселась в б е с е д к и и постаралась выкинуть все мысли из головы. Удавалось так себе. Так или иначе, я возвращалась мыслями к герцогу. Он был хорош. И как друг, и как мужчина, и, возможно, как потенциальный возлюбленный». но что-то внутри сидело и постоянно одергивало, не позволяя расслабиться и зайти о т н о ш е н и я м с герцогом куда-то, где все придется воспринимать всерьез. Только что этому было виной? Мое недоверие или четкие основания? Возможно, все сразу. Или я попросту не была готова к любым отношениям? Сколько я прожила в этом мире, но умудрилась ни разу не сходить на свидание, что уж говорить об отношениях, Что мне мешало влюбиться в какого-нибудь красавчика с приятным голосом и добрым взглядом? «Добрый вечер!» Раздалось рядом, а я невольно вздрогнула. «Ого! Заказывала я красавчика? Вот и получила!» Мужчина передо мной мог легко посоперничать красотой и с Тайлером, и з Фредерико, да еще и переплюнуть их. Не двоих сразу, но по отдельности вполне. «Добрый вечер!» Вежливо ответила я, однако отвернулась, потому что не горела желанием беседовать с незнакомцами, даже с красивыми, даже с теми, кто ведет себя вежливо и не позволяет себе лишних взглядов. Мужчина, словно прочитав мои мысли, спросил, «Могу ли я с вами познакомиться?» Я на секунду растерялась, и мужчина тут же вошел в беседку и присел на скамейку рядом, но так, чтобы мы не касались. «Зачем вам со мной знакомиться?» Спросила я, даже не думая, что мои слова могут быть похожими на флирт. Наверное, потому, что я не хочу, чтобы такая прекрасная дама коротала вечер в одиночестве. Вы мне понравились.